Глава двадцать Сегодня. Сегодня. Этот долгожданный день настал. Только что прибежала с весть у Дира. В этом году я бездельничаю, выкупив работы мамы или на шкурах. Рад стал пятеркой и вступил в ряды новиков. Тук, кто, впрочем, тоже пятерка, но, глядя на меня, решил скрыть свой уровень и заявить о себе только на экзамене. Думаю, он надеялся успеть взять шестую звезду и блеснуть талантом. Я рад, как учитель, что он ставит перед собой цели. Жаль, что не всегда получается их достичь. Хотя он принял неудачу спокойно. Ту, кто в этом году отдувается за нас троих, собирая в пустоши колючку. Рад уже не положен заниматься такой ерундой. Он в эти дни наводит порядок в центре деревни. Я подглядывал вчера. Новики разравнивали песок вокруг площади и выбирали из него мелкий мусор. Даже не знаю, что лучше. Впрочем, знаю. Бездельничать дома. Но о прибытии воина молодой охотник узнал раньше всех нас. Вряд ли ту, кто настолько неудачлив, чтобы наткнулся в пустоши на проверяющего, как я. Арат хоть в такой момент уйти и не смог, но сумел найти Диру и послать с предупреждением. Вернее, он просто сообщил ей новость. А уж девчонка отлично знает, с каким нетерпением я жду этого момента, и сразу примчалась сюда. «Воин скачет!» Слишком я стал задумчив на занятиях с ней. А что поделать? Как бы я себя не заставлял быть спокойным, но жажда действия распирала. Хотела сделать глупости, например, прийти на тренировку и раздать семь пинков. Или послать виргла. Далеко, надолго и главное громко, чтобы все слышали. А еще хотелось сбросить себя печать и бегать по деревне, не разбирая дороги, перепрыгивая заборы и дома. В общем, делать все то, что с момента, когда я впервые ощутил в своем теле силу возвышения, хотел делать всегда. Но приходилось быть взрослым, серьезным. Даже сейчас, когда я смог свысока глядеть на всех в деревне. Оставим в стороне силу и мои звезды. Я убил монстра. Уже этого было достаточно, чтобы на долгие годы оставить после себя память если бы они, живущие вокруг, только знали об этом. Но я не собирался делать презираемое место знаменитым. Это только мой подвиг. В общем, голова моя гудела от мыслей, переживаний и желаний. Я не узнавал сам себя и не высовывался из дома, чтобы не давать себе соблазнов и не гневить небо. Это было несложно. После триумфального возвращения мамы к огороду деревни уже под утро, нелегко это дело даже вдвоем обработать добычу такого размера, она стала героиней в глазах жителей. Началось все с удивления двойного отряда воинов, пришедших утром ее искать. С тех пор у нашего порога начали появляться люди, даже те, с кем я ни разу не сталкивался в деревне. Но эти разговоры об одном и том же быстро надоели, и мама принялась гнать всех. Жаль, что появлялась она только вечером, а весь день приходилось мучиться мне. Не мог же мальчишка повышать голос на старших? Не принято так. Хотя я упорно не мог понять, а как они хотят увидеть ее, если знают, что ее здесь нет? Даже воины, что остаются на охране огорода, сидя с оружием вдвоем втроем у костра, проводят всю ночь на нервах. Они слышат ночную жизнь пустоши, крики вышедших на охоту хищников, предсмертные вопли убиваемой добычи. И со страхом ждут в гости зверей. Этот страх привычен, въелся в них за сотни таких же ночей, но от этого в темноте и почти в одиночестве им не становится легче. А тут одна, без света и копья, выбралась из обвалившейся пещеры, обошла полгоры и вернулась домой живая и невредимая. Есть о чем в байке рассказать постороннему человеку. Не только же слушать, открыв рот торговца и охранников. Особенно если умолчать про количество звезд заблудившихся, чтобы история выглядела удивительнее. Именно поэтому я даже потом ни словом не обмолвлюсь про смерть монстра. Не хочу, чтобы мной бахвалились у костров. Сейчас все только этим и занимаются. Три дня, как никто не уходит в пустошь. Даже не меняет людей, что сидят у Черной горы. Там ма терит чаги. То есть те, кого можно без криков и возражений засунуть в ту дыру. А вот здесь они, наоборот, могут принести проблемы своей глупостью. Это я прома. Все ждут проверяющего. В прошлом году все было не так строго. Пожалуй, Карда был полон тревоги. Вот только опасается он не того. Пора, пора, пора. Сердце отзывался на бад, звенящую площади. Там, возле дома главы, сейчас усердный Новик изо всех своих немалых сил бил в гонг. Общий сбор. Экзамен. Я правил рукой по черному тонкому льну на груди, повел плечами, наслаждаясь соприкосновением мягкой ткани к чистому телу. Оглянулся на маму с сестрой. Длинные платья преобразили их. Передо мной стояли самые красивые женщины-пустоши. Эти два красно-синих наряда были, если найдется тот, кто верит по басинкам торговца, из шелка катарии. И стоили дороже, чем вся остальная одежда из лавки. Впрочем, мне не жаль потраченного. У нас и так слишком много богатств, которые имеют хорошую цену, только тут и скоро станут бесполезными. «Пора», — озвучил я хриплым голосом то, что билось в моем сердце, и с сожалением набросил на себя, пусть и безупречно чистую, но старую рваную накидку пустынников. Мы, как и задумывалось, пришли последними. Тихо, незамеченный почти никем, кроме семьи дяди Ди, мы подошли к площади. Дядя с тетей удивленно оглядели наши накидки, но ничего не сказали. Рату был не до нас, он был весь там, впереди, где происходило что-то новое. А вот Дира подозрительно оглядела из-под челки, пристальное внимание уделяло прорехам в накидках, кивнула мне и молча отвернулась. Мы стали позади, укрываясь от взглядов с площади за их спинами. Еще не время. Я так часто повторял себе это последние два года, что впору выбрать это своим девизом — «преступление в какой-нибудь орден». Я осторожно выглянул из-под локтя дяди Ди. Хотя я уже изрядно подрос, и это становилось не столько трудно, сколько смешно. «Ну что ж тут поделать? Привычка». Вид на площади не сильно отличался от прошлого года. За распахнутыми воротцами на все том же деревянном стуле сидел воин, которого я с таким нетерпением ждал. Все в том же традиционном одеянии с тонкой блестящей и гладкой ткани, с вышитым ярко-красным узором на рукавах и отворотах серебряным гербом города на груди. Вот только кажется, что его темные волосы отливают красным немного сильнее, чем год назад. Это радует, значит, я не ошибся. «Жители деревни!» — Кардо махнул рукой. «Приветствуют!» Слитно ухнула толпа, и все мы склонились, прижимая руки к бедрам. Рекол. «Сегодня мы проводим большой смотр практикующих возвышения. Уважаемый воин, у меня есть радостная весть». Склонившись к тортусу, Карда перебила Рикола и тут же сам замолчал, когда воин просто поднял ладонь. «Помолчи, мне это неинтересно. Большой смотр должен идти своим чередом. Рекол. «А вот это здорово!» — я ухмыльнулся. «Надеюсь, Карда уже начал действовать». Пусть время бежит, осмотр идет неторопливо, заставляя всю семейку нервничать. Ведь их время ограничено и уже утекают песком сквозь пальцы. «Дети, слушайте внимательно!» — голос Эрикола был слышен каждому. «Каждый, кто станет десятой звездой, будет объявлен чемпионом деревни, уедет отсюда в первый круг и заберет с собой кровных родственников. Все, кому близится 10 лет и кто желает вступить на дорогу возвышения, ведущую в небеса, могут выйти на эту площадку и пройти первый свой экзамен. Я зафиксирую ваши результаты. Через год вы сможете похвастаться своими успехами. Каждый, кто на глазах уважаемого воина возьмет следующую звезду, получит подарок от нашего главы. 10 килограммов свежего билтонга. Я понимаю, что порядок нужно соблюдать, но для чего он это говорит? В этом году никто не празднует десятый день рождения. Некому выходить гирем. Дира в прошлом году выскочила раньше срока, так-то ей по уму только в этом нужно начинать заниматься. Для кого этот клич? И тут произошло две вещи. Во-первых, Арикол бросил на меня взгляд, а во-вторых, дядя Ди обернулся и мотнул головой в сторону площадки. Это что? Они ждут, чтобы я вышел на экзамен тройку? Смешные люди. Я показательно покрутил головой. Не пойду. Арикол пожал плечами и продолжил смотр. Торту, казалось, по-прежнему смотрел поверх голов в небо над пустошью, но мне чудилось давление его взгляда на своих плечах. Следующие звезды заставили деревенского учителя изрядно оживиться и впиться глазами в его участников. Середнички вроде Рата, который получил следующую звезду и 10 килограммов пока выполненных обещаний от пока еще вождя, никого особо не удивили. Ни Арикола, ни жители, ни тем более воина. Но вот Дира, вышедшая вслед за братом и взявшая сразу пятую звезду и тоже получившая обещание выдать ей позже 20 килограммов белтонга, приковала к себе внимание. Даже легкий гомон, стоявший над толпой, стих. Затем был Тукта, также прибавивший две звезды за этот год. У Арикола возбужденно блестели глаза — и он то и дело принимался облизывать губы. халкаш Неужели он в такой день приложился к вину? От шайки блеснул только Ларк, получивший еще одну звезду. Остальные замерли на месте. Затем снова, как и в прошлом году, привлекая внимание воина, вышла Миргла и попыталась опять взять девятую звезду. Вновь не смогла. Неудивительно с такими мускулами. Однако и упрямство ей не занимать. Неудивительно, хотела жалко вдвойне. А если верить слухам, то и втройне. «Теперь, глава, давай приступим к главному». Тортус слегка буквально на палец повернул голову Карда. «Тебе есть что сказать?» «Уважаемый, у меня радостная новость!» Карда снова склонился в поклоне. «Мой сын оказался не вниманием неба, его благословением. Он поднялся к десятой звезде!» «Небеса милостливы тем, кто рвется к ним!» Чуть кивнул воин и огладил свою бородку. «Но, как мне помнится, он не блистал талантом в прошлом. Рекол?» «Семерка. Долгие годы после первого скачка». Арикол не спускал глаз с Карда, я даже отсюда видел, как сузились ее глаза. А ведь не мог, слишком далеко происходило дело. Пусть они и не сдерживали голоса, но лица-то я не мог видеть в таких деталях. Однако видел. Я недоверчиво хмыкнул своим мыслям и вернулся к происходящему. Прям удивительно. Действительно, невероятно для нулевого. Тортус дернул за кончик бороды. Три звезды за год. Достижение, бросающее вызов небесам. — Да, уважаемый мой сын, моя гордость. Я сам был хорош за закалке, но девятая звезда стала для меня непосильным испытанием. — Удивительно, — процедил Рикол. — Довольно болтовни. Воин повел рукой. — Где он? — Виргл. Молодой вождь вышел на площадь. Сегодня на его лице не было обычной гадкой улыбочки, которую я ненавидел. Он был счастлив, широко и радостно улыбался, и она неожиданно красила его. Смягчила резкие черты лица, убрала те детали, которые делали его лицо уродливым. А может, дело было совсем не в этом. Наверное, я просто перестал его ненавидеть и придираться к нему. А он сейчас был счастлив. Гордо глядел на всех сверху вниз. Презрение сквозило из каждого движения его плотной фигуры с расправленными плечами. Руки он широко расставил и шел, чуть переваливаясь сбоку на бок и разворачиваясь вперед то одно, то другое плечо. А я действительно освободился от ненависти. Пусть идет, пусть плюет на всех нас и оказывается мыслями уже на улицах первого пояса. Ведь я знаю, что сейчас падает песок последних песчинок его жизни. Я знал, куда нужно смотреть, и видел, что мышцы Вергла чуть распухли, будто он уже третий час таскает тяжести на тренировке. Но нет, не стал бы он заниматься такой глупостью перед экзаменом. Его распирает чужая, заемная сила, та, что когда-то убила моего отца. Вергл подошел к гире, поклонился воину. Выпрямился. Глубоко вздохнул и поклонился к своему экзаменатору. Камню с десятью звездами на боках. Ухватился за вырубленные прихваты. Замер. На площади стояла тишина. Он рванул гирю вверх. «Засчитано!» — спокойно произнес Рикол, и, и Виргул с явным облегчением бросил тяжесть, а площадь взметнулась гомоном шепота и тихих восклицаний. «Поздравляю, глава!» — улыбнулся Тортус. «Твой сын достиг пика ранга, чемпион, и удостоен чести отправиться в первый пояс. Ты останешься на своем посту или последуешь за сыном?» «С сыном, уважаемый!» — Кардо поклонился. «Я всегда мечтал увидеть земли предков». «Хороший выбор!» — благосклонно заметил воин и вдруг жестко продолжил. «А теперь последняя проверка!» «Уважаемый!» — снова согнулся в поклоне Карда. «Ты, подойди!» — приказал Тортус Вирглу. «Это мерила Изделие гильдии артефакторов. Оно более надежно в определении мироразвития меридианов, чем проверка поднятия тяжести. Возьми его в руку, сожми изо всех сил, не опасайся сломать. Это не в твоих силах. А затем разожми кулак и покажи артефакт». Виргл с явно различимой опаской принял из рук воина мерило. Помедлил, держа полупрозрачный орех на ладони, бросил быстрый взгляд на отца и сжал его в кулаке. Я видел, как побелели костяшки, так сильно он стискивал артефакт. Здесь любой бы нервничал, даже если по-настоящему поднял бы гирю десятку, не только он. Затем Виргл шумно выдохнул и резко открыл ладонь. Мерило ярко, заметно даже под солнцем светилась. Площадь снова зашумела шепотками и оханем, словно дождь по сухим листьям драконе травы на крыше. Я не сомневался в результате. Уж слишком много времени, сил, предательства, денег вложили в это дело каждый торгаш вират. Наш чемпион с облегченной улыбкой поклонился и вернул амулет воину. «Великолепно!» — с улыбкой кивнул Тортус. «Ваша деревня меня порадовала. Глава. Впрочем, какое тебе теперь дело до награды для поселения? Хорошо, распускай жителей на праздник. Сегодня они его заслужили». «Дядя Ди, в сторону!» — скомандовал я, для верности дернул его за пояс, сбросил с плеч старую накидку и шагнул вперед. Приложил кулак к открытой ладони чуть поклонился, опустив глаза в землю. С удивлением отмечая силу своего голоса, который легко заглушил гомон толпы, Вокруг и разнесся над площадью. Младший приветствует старшего. Площадь стихла. Над ней снова повисла тишина. и Это меня радовало. «Щено, как ты посмел!» В бешенстве просипел Карда. «Поднимись, младший», — разрешил воин. Я разогнулся и смирил взглядом Карда. Тот снова не выдержал. «Уважаемый, этот отброс не скажет ничего путного, а лишь выможет грязью стоящих перед ним». «Бывший глава, ты забываешь свое место. Я не разрешал тебе впустую болтать языком». Теперь, кроме вечной полуулыбки, на лице тортуса чуть приподнялись брови, показывая его удивление. «Говори», — кивнул он мне. «Старший, младший хочет сдать экзамен». «Мусор», — теперь Вергл не выдержал моего взгляда. Я смотрел прямо, не опуская глаз, улыбался, перебегая взглядом по лицам людей, перед которым я стоял. «Куда ты прешься? Как ты там возвысился за полгода? Третьи звезды вышли еще час назад, и где ты украл эту одежду?» «Помолчи». Воин бросил взгляд, скорее обозначил его, снова едва на палец, повернув голову в сторону, где стоял Виргл. Но обрывать его столь грубо, как отца не стал. Рекол. Заниматься начал. Деревенский учитель помолчал, не спускаясь меня тяжелого взгляда, который был так же грозен, как и шип Скорпионио Мада. Два года назад. Площадь помолчала. Затем по ней прокатился гул, начавшись от края с шайкой Виргла. Сам Виргул помрачнил и сжал кулаки. Утверждая, что небо не дало ему великого таланта, и сейчас он всего лишь тройка. «Так значит, Леград небо не дало тебе великого таланта?» Теперь я отчетливо слышал в голосе воина смех. Виргул вздрогнул, услышав из уст проверяющего мое имя. Я вспомнил прошлый год непочтительно разговора Рикола со столь высоким чином и решил чуть переиграть свой план. Если воин позволит мне, конечно. Уважаемый, я влил столько яда, сколько смог в это слово. А Рикол ошибается. Тортус хмыкнул. «Я сказал ему, что небо не дало мне уникального таланта и не соврал. Куда мне до героев легенд?» «О, да!» И не верь после этого воздаяния, Тортус внезапно забыл про меня и, отбросив строгость и важность, развернулся всем телом Кариколу. Ты, ты, который так всегда кичился своим даром, чувствует ложь, обманут простым мальчишкой. За что тебя наградили должностью правителя, дружище? Сколько хитрых воров сумело обвести тебя вокруг пальца в ордене? А звезды, ты ведь не вышел сдавать на тройку! Арикол буквально шипел, не обращая внимания на смех Тортуса. Тройка? Ха-ха-ха! Я с некоторой оторопью наблюдал, как с воина окончательно сползает его маска невозмутимости. Год назад он был семеркой, жалкий слепец, втоптавший в навоз жемчуг. Теперь вздрогнул Карда, впившись меня взглядом. Я видел, как дрогнула его борода, будто он кривился или хотел что-то сказать, но не решился. Виргл побледнел. Лицо Рикола же от насмешек воина покрылось пятнами. «Порадуй меня, Леград!» Воин снова обернулся ко мне. «Не зря же ты вышел сейчас. Скажи, что и ты за год поднялся на три звезды». Это будет лучший день за последние годы на этих пыльных равнинах. Старший, младший, готов сдать экзамен на десятую звезду. Отлично. Тортус отмахнулся от рекола, снова попытавшись узнать, как я обманул его. А я был рад избежать лжи о его проверке в тот день. Действуй. Старший. Я, близнул вдруг пересохшие губы, склонился в поклоне. У младшего есть просьба. Излагай. Воин повел рукой. Прошу разрешить мне до получения чемпионства раздать малые долги и не считать это неуважением к старшему. Я не выпрямлялся, ожидая ответа. «Нагло, но это тоже может быть забавно. Я помню, как ты выглядел год назад. А в новую жизнь нужно вступать, расплатившись с ростовщиками». Тортус дернул себя за борду: «Действуй, развлеки меня». Я разогнулся и развернулся к жителям. Гомон стих. Все смотрели на меня. Я ощущал на себе десятки глаз. Осматривал стоящих передо мной и впитывал в себя их взгляды. Полной гордости от мамы, удивления от семьи дяди, восхищения от Диры тукта. Опаски от большинства жителей, которые не знали, чего от меня ожидать. Ненависти страха от шакалов. Вины и страха от тех троих, что тоже тогда спас отец. Но были взгляды, которые я не мог разобрать. Ларк, Порта, Ракот, слишком много у них было в глазах. А вот Скирта, я буквально видел, как он сходил с ума от ужаса. Да, все верно, крысеныш, я начну с тебя. Я думал, что время мести вам придет после Виргла, но воин Тортус оказался сильно не таким, каким представлялся мне год назад. Даже не ожидал его согласий такого неподобающего воину поведения. Словно он простой человек. «Скирта, ты всегда относился ко мне внимательнее всех. Не упускал случая поделиться со мной забавной выдумкой. Посмеяться над потешным малым». Я смотрел на него и морщился от презрения. Крысеныш был белым от ужаса, его била дрожь. Вряд ли он мог даже говорить, а уж тем более удрать от меня. «Хватит дрожать. Я ведь никогда не убегал от тебя. Считай, что небо устало выслушивать мои просьбы и снизошло к тебе». Я помедлил, а затем ударил так, как научил однажды Вартус, сбоку в колено. Впрочем, сила удара хватила на обе ноги. Взвали до голоса. Скирта его матери. Кари бросился к воющему на земле сыну. Мне показалось сначала, что накинется я привычно поднял ладонь, чтобы наложить печать. Но, к счастью, она одумалась, оставшись причитать над сыном его сломанными ногами. И я опомнился, не став раскрывать свою тайну. Да, ходила парочка баек о том, как прорвавшиеся к пику закалки сводили счеты со своими обидчиками. От истории, что в полголоса рассказывали у костра взрослых. Волосы дыбом вставали у подслушивающих. Охотники говорили, будто воины смотрели на такой сквозь пальцы. Слишком ценен был возвысившийся, чтобы разменивать его желание мести на десяток никчемных жизней. Жестоко, да, но такова цена возвысившихся. И поэтому тоже десятая звезда так манит. И это оказалось правдой. Мне разрешение на месть выдали авансом, да и не думаю, что Тортус бы позволил мне убивать кого-то. Пока не позволил. Я бросил в его сторону быстрый взгляд. Смотрит, на лице опять лишь след улыбки спокойствия, будто он сидит на берегу реки, любуюсь текущей водой. Значит, продолжаем. «Шига, ты всегда был рад оказать услугу своему боссу и выполнить самую грязную работу. Ты знаешь, это щека, — я тронул лицо пальцами, — до сих пор помнит тяжесть твоей ноги. А падать с обрыва страшно?» «Нет», — Велисса встала перед сыном. «Прекратите, уважаемый воин, ведь мой сын — десятая звезда, это его люди, а они под его рукой, это нарушение правил». Карда заступился за шакалов, а Виргу молчит, глядя на меня со страхом. Почему я не удивлен? — Я бы наказал тебя за то, что ты проявляешь неуважение ко мне, презрев запрет говорить. Тортус говорил все так же громко, каждое его слово разносилось над площадью. — Ну, не буду. Знаешь, я ведь тоже выходец из пустоши. Нулевой и мой дом. Пусть я родился далеко отсюда, но скажу, что природа человеческая одинаково везде. И он обернулся к Карду, я перестал видеть его спокойное лицо. «Люблю смотреть, как воля одного человека превосходит волю других. Правила? Мне лень разбираться в склоках вашей дыры. Закон — это я. Я устанавливаю правила. Но знаешь...» — Тортус рассмеялся и повторил мои мысли. «Забавно, что за своих людей беспокоится не тот, кто должен их защищать». Я поклонился воину. Развернулся. Шига прикрикнул на мать и сдвинул ее в сторону. Я кивнул, признавая храбрость, и пнул его со всей доступной скоростью. «Знаю, как это выглядит со стороны даже для новиков». Моя фигура просто вздрогнула, а у Шига подломилась нога. Он лежал на земле и еще даже не понимал, что я сломал ему ее, растерянных хлопая глазами. Боль еще не пришла к нему, а я уже шагнул прочь, оставляя его охнувшей матери. Надеюсь, он будет хромать всю жизнь и помнить меня. «Вартус, ты знаешь, последние месяцы, сходясь с тобой в драках на площадке, я лучше узнал тебя и почти простил». «Почти. Ты честен и прямо никогда не бил меня в голову». Я помолчал, оглядывая втянувшую голову в плечи и сжавшего кулаки подростка. Но за предыдущие два года это твое «встреть мой кулак своим» просто выбесило. Давай, встреть мой кулак своим. Вартус недоверчиво хмыкнул, огляделся по сторонам, передернул плечами, шагнул вперед, поднимая кулаки. Я осознавал разницу в наших силах, и что после полноценного удара он может и вовсе лишиться руки. Мне этого не нужно. А потому я остановил свою руку и даже подал ее назад в момент удара. Но даже так, Вартус-то ударил, ничего не истерегаясь, так сильно, как только умел. Вышло, что он вылепил со всей своей дури в каменную стену. Боль наверняка была жуткой, уж я-то представлял хорошо, но он не издал ни звука, а упал на колени, сжимая разбитый кулак. Я чуть поклонился ему и развернулся прочь от толпы. Закончено. Ни больше, ни меньше отмерено давным давно «Эй, а мы?» Я оглянулся и увидел стоящих по бокам от Вартуса Порта и Ларга. «У меня нет к вам обид. А помои?» «Ты глуховат?» «Свободный». Я был раздражен. Мыслями я уже был там, на следующем шаге своей мести, а и тут эти. Это из-за брата? Мне не нужно снисхождение. Я постарался успокоиться и понял, что сейчас на нас смотрят все и ждут моих действий. Успокойся. Что ты, что Ларк, никогда не переходили черту. Я никогда не испытывал к вам ненависти. Расчет с вашей шайкой окончен. Все, валите. Я махнул рукой, обрывая возражения, затыкая парней и развернулся. На этот раз окончательно». Старший, младший благодарит вас. Я снова склонился и сложил руки, приветствуя его, как один практик возвышения другого. Это было забавно, особенно концовка, будто вернулся на годы назад в глупую юность. Надеюсь, ты осознаешь, что получил это в счет будущих заслуг. И если ты не возьмешь десятую звезду... Тортус замолчал, позволяя всем дополнить его слова. Конечно, уважаемый. Я выпрямился, бросил короткий взгляд на белого от ярости или страха виргла и двинулся к гире.